Внезапно бетономешалка смолкла. Он прислушался. Шум уличного движения был почти не слышен. Другая возможность, — подумал он, — Светберг знал того, кто его убил. Причем знал настолько хорошо, что его даже не насторожило ружье у того в руках. Потом что-то случилось. Светберг убит. А гость по непонятным причинам бесчинствует в квартире. Ищет что-то? Скорее всего, да. А может быть, пытается инсценировать взлом? Он вспомнил телескоп, который так и не нашел. А что еще исчезло? Кто может на это ответить? Разве что Ильва Бринг? Валандер подошел к окну и посмотрел на улицу. Нильс Линман запирал вагончик с инструментами. Роберта Тернберга уже и след простыл. Валандер вспомнил, что несколько минут назад он слышал звук мотоцикла. В дверь позвонили. Пришла Ан Брит. Они уже ушли, сказал Валандер. Рабочие я имею в виду. Ты опоздала. Я показала им фото Светберга, — возразила она. Они никогда его не видели. Во всяком случае, не помнят. Они сели в кухне. Валандер рассказала посещении стуры Бьорклунда. Она внимательно слушала. Если это все правда, то портрет Светберга выглядит совсем по-иному, — сказала она. Когда он замолчал. Он никогда не рассказывал про эту женщину, — сказал Валандер. «Хотя, если верить Бьёрклунду, у них роман уже очень давно. Почему он молчал? Может быть, она замужем? Тайная связь? И, похоже, они встречались только тогда, когда Бьёрклунд оставлял ему дом. То есть две-три недели в году. Если бы она приходила сюда, ее кто-нибудь бы до да увидел?» «Видел ее кто-то или не видел, мы должны ее найти», — твердо сказала Анбрид. «Я думаю, еще и о другом задумчиво», — продолжил Валлендер. Сведберг так долго скрывал ее от нас». «Какие у него еще были тайны?» Она поняла его мысль. «То есть ты не веришь, что это был взлом квартиры?» «По крайней мере, очень сомневаюсь. Телескопа нет. Ильва Бринг, может быть, заметит и другие пропажи, но все это очень зыбко». «Все в этом деле очень зыбко. Ничего очевидного нет». Мы проверили его банковские счета, — сказала Анбрид. Я имею в виду те, которые обнаружили. Состоятельным человеком он не был, но и заметных долгов тоже нет. Заем — 25 тысяч на Ауди. Ни больше, ни меньше. Банк утверждает, что сведберг вел свои финансовые дела образцово. О мертвых плохо не говорят, — сказал Валландер. — Но мне всегда казалось, что сведберг скуповат. С чего ты взял? — Если мы шли куда-то... Платил, естественно, каждый за себя, но чаевые всегда давал я. Анбрид медленно покачала головой, как по-разному люди воспринимают друг друга. Мне Светберг никогда не казался скупым. Валандер только начал рассказывать про бетономешалку, как они услышали звук поворачиваемого в замке ключа. Оба испуганно вздрогнули, но быстро успокоились, услышав характерное покашливание Нюберга. «Черт, того газеты!» — сказал он вместо приветствия. Как я мог про них забыть?» Он сунул газеты в заранее приготовленный пакет и запечатал. «Когда мы что-то узнаем об отпечатках пальцев?» «Самое раннее, в понедельник. А судебные медики этим занимается Хансен», — сказала анбрид Брид. «Они сказали, что постараются побыстрее». Валандер попросил Нюберга присесть и... Повторил рассказ о женщине Светберга. «Невероятно», — сказал Нюберг недоверчиво. По-моему, более закоренелого холостяка, чем Светберг, найти трудно. Вспомни только его одинокие сауны по пятницам. Еще менее вероятно, чтобы профессор Копенгагенского университета ни с того ни с сего выдумал всю эту историю, — сказал Валандер. Давайте исходить из того, что он говорил правду. — А может быть, это не он, а Светберг ее выдумал? — предположила Ан Брид. — Если я правильно поняла твой рассказ, то ее никто и никогда не видел. Валандер подумал, может быть, это Луиза и в самом деле была плодом фантазии Светберга. А волосы в ванной? Их тоже не выдумаешь. — С чего бы ему выдумывать, что у него есть женщина? — спросил Нюберг. — Одинокие люди, — ответила Анбрид. — Что только они не делают, чтобы не так тяготиться своим одиночеством. — А ты, случайно, не находил волос в ванной? — Нет, — сказал Нюберг. — Посмотрю еще раз. — «Валандер поднялся. Пошли», — сказал он. В гостиной он подытожил свои соображения. «Попытаюсь сделать хоть какой-то предварительный вывод. Вернее, найти отправную точку. Если это квартирная кража, остается много неясных моментов. Как грабитель проник в квартиру? Почему у него с собой ружье? Когда появился Светберг? Что украдено, кроме, возможно, телескопа? Никаких признаков борьбы нет. Вещи выброшены на пол во всех комнатах». Вряд ли можно предположить, что они гонялись друг за другом по всей квартире. У меня все это не склеивается, и я задаю себе вопрос. Что будет, если мы на минутку отбросим версию взлома? Что тогда? Месть? Припадок сумасшествия? Если в картине присутствует женщина, можно думать и о ревности. Что же, Светберга убила женщина? Выстрелом в лицо? Трудно себе представить. И что остается? Никто не сказал ни слова. Для Валлендера это молчание было совершенно понятным. У них до сих пор не было отправного пункта. Они не могли даже определить характер преступления, ограбления со взломом, драма, ревности или что-то еще. сведберг убит. Вот единственный непреложный факт. «Я могу идти?» — спросил Нюберг. «Мне надо написать еще кучу бумажек, и ни одной нельзя отложить до завтра. С утра проведем оперативку». «Когда?» Валандер и сам не знал, но как руководителю следствия назначить время надо было ему. «В девять», — сказал он, — «попробуем собраться в девять». Нюберг ушел. «Я попытался воссоздать, что здесь произошло», — сказал Валандер. «Что ты видишь?» Он знал, что Ан Брит обладает завидной наблюдательностью, к тому же умеет анализировать факты. «Что, если мы начнем с этого беспорядка в квартире?» — сказала она. «Давай начнем. Весь этот кавардак». Приходит в голову три возможных объяснения. Взломщик чем-то выведен из себя или спешит. Второе, здесь что-то ищут. Впрочем, взломщик тоже что-то ищет, но он не знает изначально, что он хочет найти. А во втором случае этот некто ищет что-то совершенно определенное. И третья возможность — вандализм. Разрушение ради разрушения.